Глава 21. На трибунах. Часть вторая. Клан Дангенфорс и не только. Город Эпир, амфитеатр. На трибунах тесно, очень тесно. Настоящая давка. И давку создают не только игроки, которых пришло в амфитеатр значительно больше, чем на прошлые игры. Куда ни глянь, встречаются их ники. Зрителей НПС стало еще больше. И это, несмотря на то, что за билеты пришлось выложить немало. Они дороже раза в два. «Красавчик! Красавчик! Красавчик!» начинают скандировать трибуны, когда распорядитель объявляет гладиатора, и тот выходит на всеобщее обозрение. «Ты уверен, что он снова победит?» — спрашивает лидера клана Лего Мегалайс. — Все-таки против него будут выходить игроки, а не местные. Причем уровнем значительно выше. — Уверен, — отвечает тот, внимательно следя за действиями гладиатора на арене. — Если же нет... С сомнением в голосе интересуется Понка Прекрасная. — Ты же все деньги на него поставил. Опять! — Ага, и все наши накопления. И те, выигранные за прошлый бой, замечает Рублю в капусту. А мы пропишемся в Империи, когда выиграем. М, -м, м отвлекается от своих мыслей Визор Про. Он сейчас очень далеко от разговора. Ну, ты же хотел, обещал нам, подозрительно поглядывая на лидера, произносит Мегахиллер. Мы шли к этому. Официальный переход за фракцию Империи. Нам этих денег хватит с лихвой. «Не знаю», – задумчиво отвечает маг, снова погружаясь в свои мысли. Клановцы недоуменно переглядываются, а мага от мыслей снова отвлекают. На этот раз не расспросы одноклановцев, а разговор двух игроков сверху. Визард Про обратил на них внимание еще когда только усаживались на свои места. Судя по некоторым признакам, как и он, они маги. Только они уже перешагнули по уровням черту в два десятка. А это очень непросто. Два игрока все время ворчали. Ворчали, когда поднимали к своим местам, ворчали, усаживаясь, ворчали после. И даже когда шли бои между НПС-гладиаторами, сидели неспокойно. Выглядят эти маги, как крепкие сорокалетние мужики с брутальным лицом. Но из-за их ворчания Представляются брюжащими древними дедами. Наконец на бой игроков посмотрим. Чуть более радостно, чем обычно, произносит один из них. А что нам остается? Момент упущен. Сплетает руки на груди другой. Хоть так время скоротаем. Да достал ты! Не я виноват, что империя открыла фронт на востоке. Кто же знал, что они начнут наступление так быстро? Так бы мы успели. Проскочить бы, может, и успели. А успеть найти волхвов, и обучиться их технике управления зверями? Ну, может, еще где получится повысить навыки? Ты и без меня знаешь, что это не так. Славянские волхвы лучшие в этом деле. Мне, как друиду, здесь развиваться больше нет возможности. Либо на остров к эльфам нужно. Но это совсем гиблое дело. Да и денег немерено нужно. Я не олигарх. Вторая дорога — к славянам, но там теперь боевые действия. Нужно как-то проскочить, а потом как-то втереться местным в доверие. Сложно это во время военных действий. Плюс они все заняты будут. Эх, вот бы найти легендарного Велимира. Слышал, он целым звериным войском управляет. Фигня это все, свистят. А может, и не свистят. В любом случае, учителя искать придется на славянских землях. Говорил же тебе, нужно было не тратиться на аккаунты в зарубежном кластере. Стали бы родными славянскими дикарями. Таких проблем, как сейчас, бы не было. Ага, а что насчет развития? А что насчет развития? Будто тебе неизвестно, как сейчас некоторые игроки за славян развиваются. Думаешь, мы хуже? С нашим-то в играх. Мы и не с такого победителями выходили. Много ты знаешь геймеров, что Icewind Dale на сложности безумства прошли. Мы Диабло-Раскоряку закрытыми глазами проходили. В героях что третьих, что четвертых, всех разносили в пух и прах. У кого был самый сильный клан в Вове, а потом в Тека? А первые игры с имитацией полного погружения? Олдскул и хардкор. С пафосом восклицает маг в конце. У Wizard Pro аж уши приподнимаются от услышанного. Ему доводилось видеть ролики про некоторые упомянутые доисторические игры. Это ж сколько этим игрокам лет в реальности! Они же реально старики. Old school и хардкор! поддерживает товарища второй маг. Все равно неизвестно, как было бы, если бы стали играть за славян. И не забывай, я некромант. Мне неизвестно, как некромантию развивать за эту фракцию. Слышал, они сильно недолюбливают нежить. А как же тот жрец Марены? Его вроде как у себя там наоборот, уважают. Не, не всем слухам надо верить. Может и слухи. Но не верится, что может быть такой дикий дисбаланс. Если отечественный кластер с фракцией так ограничили, то по-любому он выигрывает в чем-то другом. И, скорее всего, не в одном. Вот сейчас и посмотрим. Видишь парень с двумя мечами? Слышал, он был взят в рабство в набеге на славян. И на прошлых здесь боях со своим нубским уровнем разделал бойца из НПС. Причем матерого викинга. А сейчас смотри вон. С игроком выше себя по уровню в два раза сражается на равных. Тут Визард Прос похватывается и больше уделяет свое внимание на происходящее на арене, переставая отвлекаться на магов. Да и тени спешат больше говорить, увлеченно наблюдая за боем. Если не считать задумчивую фразу одного из них. «Этот паренек мне кого-то напоминает». И почти тут же глава кланов скидывается от эмоционального напряжения. Илюха выбил противника из невидимости хитрым и нестандартным способом и успел ранить, бросив противника в песок. Часть зрителей ругают ванкила, часть подгоняют скорее того вставать, но большинство выражает поддержку красавчику. Всеобщему порыву поддается и Визард Про, подставив ладони рупором карту кричит «Давай, Илюха!» Барабас и Дуримар. Голод и пир. Амфитеатр. Вася и Леха, они же Барабас и Дуримар, компаньоны в игре и настоящие друзья в реальности. Друзья детства. Хотя, какая там реальность? Мужчины лишний раз вспоминать о ней не хотят. Зачем? Там они совсем дряхлые старики. Годы жизни, проведенные за экраном компьютера во время игр дома или за работой в офисе, довели их организмы до печального состояния. Они, конечно, не оставляли попыток взяться за свое тело. По молодости периодически выходили на пробежки, посещали качалку, редкие сборы старых друзей или коллег, чтобы поиграть в футбол. Но годы шли, активности становились реже, и лень в итоге победила. Накатили разные болячки, немощность. Для этих двоих мужчин, для этих двоих мужчин, теперь мир, в котором они, Барабас и Дуримар, Становится с каждым днем все реальней. И покидать его совсем неохота. Все сложнее заставить себя вжать кнопку «выход». И Василий, и Алексей втайне надеются умереть именно в капсуле. Возможно, это поможет им сознанием остаться в игре, оцифроваться. И ведь есть к этому предпосылки, что усиливают надежду. Виртуальный мир со временем начинает ощущаться реальней. И это происходит не только с ними. Выходит много постов и заметок от других игроков на этот счет: легкий ветерок, щекочущий сотни волосков на теле, и вызывающий мурашки, смесь запахов свежих опилок из запаленной дровяной печи в бане из детства, чесание кожи после ночи на соломе и многих других явлений в игре раньше не было, теперь есть. И новых появляется все больше. А еще вновь ползут слухи. Про события минувших лет. Информация о таком явлении, как срыв, была и остается долгие годы под запретом правительств всех стран. Но сейчас нет-нет, да и всплывают в сети статьи на эту тему. Правда, их быстро удаляют и подчищают. Друзья не смогли попасть на тот уплывающий корабль. Только успели накопить на капсулу, как произошел глобальный инцидент, и игра стала недоступна. Теперь же они надеются на повтор тех событий. Многое к тому ведет. Молодой парень, вышедший на песок под скандирование, красавчик, кого-то смутно напомнил мужчинам. Разглядывая его, они никак не могут понять, кого. Может, это внук одного из друзей? Но Вася и Леха в основном знают тех, кто присоединился к этой игре. Мужчин, как настоящих профессионалов своего дела, знакомцы просят помочь советам, или прокачкой себя, или отпрысков. Что удивительно, этот парень на арене значительно уступает в уровнях противнику. Да что там уступает? Он же нуб совсем! И десятки в уровнях нет. Почему его выставили на бой? Слух, что этот красавчик смог победить матерого викинга, кажется бредом. Но первые мгновения схватки заставляют мужчин поменять взгляд на происходящее. Парень ловко вывел противника из инвиза. Причем при этом ранил и уронил на песок. «Давай, Илюха!» Во всю глотку начинает кричать какой-то игрок на трибунах, прямо под ними. «Илюха!» Это имя сковырнуло воспоминания из далекого прошлого в памяти мужчин. Имя и вид парня на арене. Парабас и Дуримар одновременно переглядываются.